либо Вводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, совершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфорки же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдав а их либо Вводова пометом, затем уселся на гребни, почистил перышки. о х о р а ш и в а я с ь и к о т е т л и в о поглядывая на л а в р а Федотовича, и наконец приступил. Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец синой планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление? Я мог бы показать вам свой бортовой журнал, сказал Константин. Но, во-первых, он не транспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы не способны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо. Тут нет ничего стыдного. Минуточку, прервал его ф а р ф у р к и с Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя. Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, нетранспортабелен. Но может быть тройка получит возможность осмотреть он и журнал непосредственно на борту вашего корабля? Нет, это невозможно, вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса. Ну что же, это ваше право, сказал Фарфуркис. Но в таком случае вы, быть может... Представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения. Я вижу, сказал Константин с некоторым удивлением, что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, м о т и в ы ваше мне не совсем понятны, но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения? ф а р ф у р к и с с сожалением покачал головой. Увы, сказал он, все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно, если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения обладающие лишь одной рукой или вовсе без руки. оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и шестью лапами. И у меня нет никаких оснований. Тогда, может быть, вид моего корабля, вид достаточно необычный для вашей земной техники. И вновь Фарфуркис покачал головой. Вы должны понимать, мягко сказал он, что в наш атомный век. члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить, каким бы т о ни было техническим сооружением. Я могу читать мысли, сообщил Константин. Он явно заинтересовался ситуацией. Телепатия антинаучна, мягко сказал Фарфуркиз. Мы в нее не верим. Вот как, удивился Константин. Странно. Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намеренно р а с с к а з а т ь мне о Казусе с Наутилусом, а вот гражданин Хлебовводов «На — навет! Хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.